Звук колокольчика. Исповедь. Моя история начинается со звона колокольчика. Крошечного бубенца, какие обычно крепят к детским игрушкам. Тот день в школе казался тоскливее обычного. Впрочем, необъяснимая хандра всегда охватывает меня по весне. Перемена близилась к концу. Я сидел в коридоре, в одиночестве, как и положено изгою дожевывал жесткий застревающий в зубах батончик смотрел в окно и желал оказаться где угодно только не в душных коридорах ненавистной школы чтобы больше не видеть гнусных рож одноклассников не слышать какофонию голосов от которой начинала трещать голова всего несколько месяцев оставалось до выпускного воздух дышал пробуждением первые листики на первых деревьях трепетали зазывая, «брось эту клетку, иди к нам». К тому дню я уже твердо решил, что умру, как только деревья полностью станут зелеными. Тихий звон за спиной прервал мои мысли. Я обернулся и тут же утонул в синеве ее глаз. Незнакомая девчонка лукаво улыбнулась, и мне вдруг захотелось провалиться сквозь пол. Кажется, там ниже был кабинет истории, обиталище столетнего чудовища по имени Едвига Петровна. Даже встреча с этим хтоническим монстром в тот миг показалась не таким испытанием, как эта обезоруживающая улыбка. Улыбка, лишающая воли и дара речи. «Привет — Привет! — задорно прозвенел голос в тон колокольчику. — Да, — ляпнул я. «Почему я тогда сказал именно это?» «Не знаю, но ее мой ответ не смутил ни капли». «Я Лиза. Недавно перевелась. Один тут сидишь?» Так началась наша дружба. У Лизы были волосы цвета каштанового меда и пахли так же, сладко-сладко. Миловидное кукольное лицо, а глаза... Ни у кого не встречал такой чистой синевы. Она будто появилась из самого романтичного аниме. Даже угрюмая школьная форма была не в силах лишить Лизу ее особенных черт. Я легко находил ее взглядом среди других девчонок, одетых в точно такие же клетчатые пиджак и юбку. На ее рюкзаке неизменно болтался брелок. Дурацкий сиреневый медвежонок с золотым бубенцом на банте. Это момент подарок. Как-то раз тихо призналась Лиза. Было так мило и одновременно печально. Ведь все в классе знали, что ее мать тяжело больна. Когда я шел на звук колокольчика, то безошибочно находил Лизу в толпе сверстников. Казалось, что смогу найти ее даже с закрытыми глазами. Каждая минута рядом с нею наполняла смыслом эту постылую жизнь. Вот уже деревья во дворе вовсю зеленели, а я продолжал жить. Только чтобы провести еще хоть один день с Лизой. В то же время страх съедал мою душу. Я привык, что подарки судьбы приносят сто крат печали. В день, когда мне подарили собаку, моя мать попала в аварию и на остаток жизни села в инвалидное кресло. В день, когда я выиграл олимпиаду по математике, Мой отец умер от инсульта прямо на глазах у коллег. Я боялся своего счастья. Как оказалось, не зря. В один из дней Лиза не пришла в школу. И на следующее утро тоже. Я беспокоился, перебирал в голове все возможные варианты. Даже если бы она заболела, то сообщила бы, верил я. Потом нам сказали, что дома она тоже давно не появлялась. Лиза пропала. Мы все искали ее. Не только полиция, но и друзья, одноклассники. В свободное время ходили по району, клеили объявления, прочесывали парки и пустыри. Я не ходил с остальными, предпочитал искать в одиночку. Не знаю, какое наитие привело меня в тот вечер к реке. Ведь я же не верил, что решение может быть таким очевидным. Просто хотел побыть в том самом месте, тайном пристанище только для нас двоих. Мы провели в нем немало минут и часов, даря друг другу тепло наших душ. В этот раз ледяной ветер жестко кусался, пробираясь под ветровку. От холода всего трясло, но я упорно шел вперед, сминая высокую речную траву. Как вдруг... Услышал знакомый колокольчик. Закрыв глаза, побрел на тихий мелодичный звук. Как распорядилась судьба, что именно я нашел Лизу. Никогда не забуду ее лицо, белое и мертвое, как стенки школьного коридора. Навеки застывшие глаза, потерявшие цвет и теплоту. Дурацкого сиреневого медведя, повешенного на ветке и качающегося под порывами ветра и надрывный дребез колокольчика на его шее. Никогда не забуду, как смотрела на меня Лизина мать, когда я протягивал ей этот глупый брелок. Она не вынесла потери, умерла через несколько дней. Но я вынес. Деревья в парках уже пожелтели, а я продолжал жить. Потом я нашел его. Того... Кто лишил этот мир ангела по имени Лиза? Вот только в жизни такое бывает. Зло творят люди, которые перед законом равнее других. В этом мире лжи, правосудие лишь пустой звук. Если твой батя — уважаемое лицо с солидным чином, то вместо достойного наказания можно отделаться мелочью. Все смирились, но только не я. Днями и ночами дышал в затылок ублюдку, пока мы не остались один на один. Мне не раз говорили, что для своего возраста я слишком рослый и сильный. Раньше никогда не думал пользоваться своим преимуществом, но в этот раз у меня был веский повод. Что я испытывал? Было приятно и одновременно горько, когда я смотрел на это жалкое подобие человека, ползающая у моих ног в луже собственной крови. Хотелось разом смеяться и плакать. Его мольбы пощадить не трогали мое сердце, лишь раздражали. Так что я бил снова и снова, чтобы он наконец-то заткнулся. До тех пор, пока мое желание не исполнилось. Нет, я не ждал благодарности за то, что совершил правосудие. Я готов был понести наказание за свое преступление. Моя нынешняя тюрьма еще постылее, чем когда-то казалась школа. Однотонные стены и зарешоченное окно. Такое крошечное, что я даже не вижу первую зелень во дворе. Только чувствую, что скудные солнечные лучи стали теплее. Воздух с улицы принес знакомые запахи. Снова пришла весна. Для меня но не для Лизы. Мои дни слились в безликий поток безвремения, а ночами мой сон тревожит тихий звон призрачного колокольчика. Я просыпаюсь и долго смотрю на луну, что подглядывает за мной в крошечное окно. Всего спустя жизнь я выйду на волю.